и добытых вещественных доказательств. Веждок. Что ты, Игорь? Что ж ты, Игорь, дверь не закрыл? Забывчивость там. Инженер-конструктор Сергей Воронков вернулся домой из дальней командировки. Он устал и хотел спать. Никак влюбился. Егором звали приятеля Сергея Воронкова. Уезжая, инженер обычно оставлял ему ключи от квартиры. Ну, Егор... Ожидая милицию, инженер осмотрел место происшествия и пришел к выводу, что его приятель погиб, получив удар током. Нелепая смерть. Егор Андреевич Саранский работал заместителем декана одного из факультетов нархоза Одесского института народного хозяйства. Солидный и уважаемый человек. Зачем ему понадобилось лезть в выключатель в чужой квартире для Воронкова было загадкой, ведь вся электрика в квартире работала исправно. Прибывшие вскоре оперативники внимательно осмотрели место происшествия. В руке погибшего были зажаты пассатижи без изоляции. На стене зияло отверстие разобранной розетки. Достаточные и вполне убедительные доводы в пользу версии о несчастном случае из-за неосторожного обращения с проводкой. Пассатижи ваши? Мои. Мои. А отвертка? Пассатижи и отвертка лежали в чемодане для инструментов на кухне. Повреждений на теле не вижу. Ни единого. Можно сказать точно, что смерть не была следствием механической травмы. А ожоги? Ожогов тоже не вижу. Но они не всегда бывают. Это же не 6 тысяч вольт, а 220. Угу. А какое приблизительное время смерти? Судя по состоянию тела, накануне вечером. Где вы были вчера вечером? В командировке. Я утром с поезда захожу в квартиру, а тут... Ну и что он делал в вашей квартире? Да, женщину он сюда водил. Что происходит? Ирину Саранскую дальше прихожей не пустили. Женщина была на грани истерики. А это еще... Гадина. О ком вы сейчас говорите? Об этой беспутной Елизавете. Наукой она с ним занималась. Пустите! Ирина Саранская говорила о коллеге своего мужа Елизавете Фадиной, которая преподавала философию на младших курсах. Три месяца назад Ирине стало известно, что у Егора с Елизаветой служебный роман. Оскорбленная жена закатила грандиозный скандал. Саранский капитулировал без единого выстрела. С любовницей расстался, а потом долго вымаливал прощение у супруги. Она согласилась обо всем забыть. Но получается, муж ее опять обманул. Судя по всему, в момент смерти Саранский мог быть в квартире не один. Оперативник попросил разрешения осмотреть помещение. Хозяин возражать не стал. Долго искать не пришлось. В ванной на полочке у зеркала лежала губная помада. Импортная. Югославская, редкого гранатового цвета. Следователь прокуратуры Владимир Иванович Арапов дорабатывал последние дни перед отпуском. Он уже пообещал брату, что приедет в гости в рубежное в Ворошиловградской области, где его ждали зимняя рыбалка, баня и ночная охота на зайца. Новое дело пришлось не кстати, но работа обещала быть быстрой и по большей части бумажной. Несчастный случай, что там расследовать? Но ознакомившись с отчетом опергруппы, следователь почувствовал, что одной писаниной тут дело не обойдется. Что, совсем никаких повреждений нет? Луценко ничего не нашел. Даже на затылке? Он же упал. Представляешь, как об пол головы ударился? И синяка не осталось. Следователя также смутило упоминание о том, что в карманах Егора Саранского не оказалось бумажника. Да и денег, можно сказать, не было. Только мелочь. 35 копеек. Жена говорит, что у него был бумажник. Хороший, кожаный. Она сама его дарила. Может, не взял? Да, но бумажника не оказалось и дома, и еще. Она говорит, что Саранский носил обручальное кольцо. На пальце от него есть полоска. А самого кольца нет. В принципе, отсутствие обручалки на пальце объяснимо. Часто женатые мужчины снимают кольцо, встречаясь с дамой. Но кольца не было и в карманах Саранского была и еще одна странность. Эксперты не нашли отпечатки погибшего на чемодане, в котором хранились инструменты. Не мог же он взять инструменты, а потом протереть чемодан тряпкой? Владимир Иванович, вода кипит. А может быть, чемодан был уже открыт? Это более вероятно. Но я разговаривал с Воронковым. Он не помнит, открытый или закрытый оставил чемодан, но точно оставил его на кухне. Опыт и интуиция подсказывали следователю, что в этом деле все не так просто, как казалось на первый взгляд. К Фадиной, любовнице погибшего, придется съездить. Ох, не кажется мне эта история бумажной. день здравствуйте добрый день скажите пожалуйста где я могу найти елизавету фадину 245 спасибо вам пожалуйста минуточку вон она как раз со студентами стоит разговаривает угу, спасибо пожалуйста Что-то случилось? У нее глаза заплаканы. Да, с парнем рассорилась. Олечка, ты к надолго? Как получится, мам. Елизавета Валерьевна, да? можно вас на минуточку? Я вас слушаю. Следователь прокуратуры Арапов. Я хотел бы с вами поговорить о смерти Егора Саранского. Да, несчастный случай. Тогда пройдемте ко мне в кабинет. Нет, нет, проедемте лучше в мой. Хорошо. Одну минуточку, я пальто одену. Хорошо. Вы представляете, у нас недавно в институте случай был. Техника чуть не убила. В коридоре здесь блеск, лампу менять. Током ударила. Что вы говорите? Да, представляете, а моя дочь все это видела, перебугалась ужасно. Говорит, упал. Сознание потерял. Посинел весь. Пришлось скорую вызывать. Вот. Хорошо, что вы откачали. Повезло. А вот Егору... Егору, не повезло. Арапов обратил внимание, что у Фадиной немного странная походка. Она словно проваливалась, когда ступала на правую ногу. Хромота была едва заметной. Вы прихрамываете? С ногой что-то? Нет, все хорошо. А, это, это набойка. Отлетела. Вы же сами понимаете, собаки одни. В мастерскую все нет времени занести. Вот и хожу, маясь, уже второй день. А вы? Первый, кто заметил. Ну, пойдемте. В своей квартире инженер-конструктор Сергей Воронков обнаружил труп приятеля Егора Саранского. В руке погибшего зажаты пассатижи без изоляции. На стене отверстие разобранной розетки. Первая версия следователя – несчастный случай из-за неосторожного обращения с проводкой. В отсутствие Воронкова Саранский водил в его квартиру женщин. И, скорее всего, в момент смерти был не один. В ванной комнате оперативники находят импортную губную помаду. Жена Саранского считает, что незадолго до смерти Егор проводил время с любовницей Елизаветой Фадиной. Да не была я в этой квартире. Говорим же Елизавета Фадина категорически отрицала, что была в квартире Воронкова. По словам женщины, они с Саранским порвали отношения после скандала, который устроила его жена Ирина. С тех пор за пределами института не виделись. Да и в институте я его избегала. И в чем причина? Причина? Причина. Фадина слишком долго держала в себе чувства, и сейчас в беседе со следователем, абсолютно чужим ей человеком, женщину словно прорвало. Она рассказала, что любила Саранского, надеялась, что они будут вместе. После разрыва чувствовала себя использованной, преданной и брошенной. Тяжело переживала. Даже ходила к психиатру, который прописал ей успокоительное. Спасибо, дочь моя. Смотрела за мной. А в понедельник вечером вы что делали? Да дома я была. Кино смотрела. По телевизору показывали карнавальную ночь. А вы одна кино смотрели? Ваши слова можно кто-то подтвердить? Я с дочкой живу. Но она тогда гулять ушла. Вернулась поздно. Следствие не располагало доказательствами присутствия Фадиной в квартире Воронкова. У нее взяли отпечатки пальцев, но они не совпали с теми, что были обнаружены на помаде. Вы не знаете, после расставания с вами Саранский начал встречаться с кем-либо еще. Учитывая то, каким он был бабником. Думаю, да. У вас есть какие-то предположения на этот счет? Мне интересовалось. А такой помадой в вашем окружении никто не пользуется? Цвет редкий. Можно. У нас недавно в деканат э, машинистку новую взяли на работу. Наталья зовут. Я у нее такую помаду видела. Дело было не таким простым, как виделось в начале. А когда Арапов увидел судебный медицинский акт о причинах смерти, то окончательно понял, над его отпуском сгустилась большая черная туча. Электричество тут вообще не причины. Причина смерти другая. Уверен? Да. Барбитураты в комбинации с алкоголем. Слова Луценко подтверждал анализ крови. Экспертиза установила, что перед смертью погибший принял лошадиную дозу снотворного или успокоительного средства, являющегося производным барбитуровой кислоты. В общем, это инсценировка. Вот вам и бумажное дело. Убийство с ограблением и успокоительное. Мне Фадина рассказывала, что после разрыва с Иранским пила успокоительная. Думаешь, что она? Не знаю. Может, просто совпадение, может, нет. Следователь Арапов решил сам осмотреть место преступления. И заодно поговорить с другими жителями подъезда. В соседней квартире жил пенсионер Борис Евгеньевич Турский. В свое время он тоже работал в органах правопорядка и был счастлив оказать помощь следствию. Мы расследуем убийство в квартире вашего соседа. Можете что-то сказать по этому поводу? В понедельник вечером там что-то произошло. А что именно? <связь> был такой звук громкий и гулкий. Потом был удар а потом был еще приглушенный женский крик. Это долго продолжалось? Нет. Сначала был удар, потом крик. На это все несколько секунд прошло. Вы когда в прошлый раз приходили, меня не было. Я в поликлинику ходил. Можно я вас попрошу выступить понятым при осмотре квартиры? Я соседа приглашу. Я порядок знаю. Хорошо. Во время осмотра квартиры милиционеры заметили на паркете свежие царапины возле ножек дивана. Похоже, что звук, который слышал Турский, был вызван тем, что диван толкнули, и он ударился о стену. А диван двигали? Попробуй, Макар. Станков решил внимательно осмотреть диван. Под одной из подушек он обнаружил маленькую пуговичку. У вас есть дома одежда с такими пуговицами? Позволите? Не думаю. Пуговица явно женская. А у меня женщин давно не было от или чего-то подобного. Похоже, вырвано с мясом. На пуговице остался фрагмент тонкой хлопчатобумажной ткани сиреневого цвета. Не осталось никакого сомнения, что Саранский был в квартире с женщиной. Она накормила его барбитуратами, инсценировала несчастный случай и скрылась перед этим, почистив карманы любовника. Возможно, почувствовав действие лекарства, Саранский попытался задержать женщину, но уже не смог. Ну да. Благодаря найденной в ванной комнате губной помаде у следствия появились отпечатки пальцев возможного убийцы. А из показаний Елизаветы Фадиной получалось, что помада могла принадлежать Наталье Озерской, машинистке из Института народного хозяйства. На рабочем месте оперативники Наталью не застали. В деканате сообщили, что она заболела и уже второй день на больничном. Позвонила, сказала, что подхватила грипп или что-то вроде того. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из прокуратуры. Вы знаете Наталью Озерскую? Это моя дочь. Разрешите войти? Скажите, а где она в данный момент находится? Не знаю, где она. Не докладывает. Два дня уже не видела. Мужик ее забрал и на машине увез. Какой мужик? Ее мужик, Юра зовут. А фамилия? Я его паспорт предъявить не просила. Но выглядит он как: Ну, старше Наташки, большой, круглолицый. Чего я мучаюсь? Где-то фотография есть. На фотографии Наталья стояла рядом с крупным мужчиной, который был старше ее лет на 15. Снимок был сделан на фоне автомобиля «Жигули». К великой удаче сыщиков на снимке был хорошо виден госномер. Спасибо. По номеру автомобиля определили владельца. Им оказался некий Юрий Мальцев, мастер холодильных установок на местном мясокомбинате. Жил он на окраине города в частном О. секторе. И номер наш. Хозяева! Хозяева, странно, свет в доме горит, машина во дворе, а дверь почему-то никто не открывает ну, вот сейчас включи Здравствуйте, милиция, Наталья Озерская вы? Да Мальца Фирии дома? Был, ушел за сигаретами вроде. Мы можем войти? Валяйте. Владимир Иванович, сами справитесь. Мы тут на крылечке постоим, мало ли что. Что? Скажи, лучше, чтобы курить захотел. Ну, и это тоже. Наталья вела себя легко и раскованно. На вопросы отвечала спокойно. Никуда я не сбегала. Просто уехала. На время. Чувствовала, что начнется. Что именно? Думала, из-за смерти Егора начнутся расследования, выяснения. Кто-то же обязательно про нас что-то ляпнет. А на меня и так уже косо на работе все смотрят. В квартире Воронкова приходилось бывать? Да, приходилось. А вы там ничего не оставляли? Оставляла. Помаду импортную забыла. Сверять отпечатки пальцев не потребовалось. Наталья сама признала свой тюбик с помадой. Вот только по ее словам забыла она его там не в понедельник вечером, когда был убит в Саранске, а тремя днями ранее, в пятницу. В общем, он меня довел, я психанула и уехала. Не до помады было. А в понедельник вечером вы что делали? В гости ходила. Коллега защитила кандидатскую. Началась вечеринка часов в 6 вечера, а закончилась за полночь. По словам Натальи, подтвердить ее слова мог почти весь спецсостав факультета. Народа на вечеринке было много. Может быть, вы знаете или хотя бы догадываетесь, кто мог составлять кампанию Саранскому в тот вечер? Да кто угодно. Егор ко всем клинья подбивал. Даже студенткам проходу не давал. Знаете, как он это называл? Спасибо за науку. Не понял. Ну что тут непонятного? Он, значит, студенток учит, а они его за науку должны благодарить. О, знакомое лицо. Что ж, что вы гражданин мальцев по заборам лазите? Хочу и лажу. А нам сказали, вас дома нет. Вот ведь неувязочка. Бывает. Ну что же вы, Наталья? Нехорошо врать. Сожитель-то ваш за сигаретами только что вышел. Угу. К тому же через окно Ну? Да тут все ясно кажется. Мальцев, а зачем вам, кроме холодильника, понадобились еще две морозильные камеры? Я про вонте, что на кухне стоит. А вы с какой целью интересуетесь? Вы же на мясокомбинате работаете? Я внутрь загляну. Морозильные камеры оказались набиты ворованным на комбинате мясом. Увидев во дворе оперативников, Мальцев решил, что они пришли за ним попросил Наталью открыть дверь, а сам спрятался в дальней комнате. В конце концов нервы у него сдали, и он решил сбежать из дома через окно. Алиби Натальи Озерской подтвердилось. Педсостав факультета в тот вечер действительно устроил массовое гуляние. Были все. Кроме Егора Саранского и Елизаветы Фадиной, которая сказала следователю, что весь вечер провела дома перед телевизором. Расследование затормозилось. Арапов стал искать новые ниточки. Он просматривал протоколы, показания свидетелей и фотографии с места преступления, изучал вещдоки. Его внимание привлек ключ, найденный в кармане убитого от автомобиля «Жигули». Если Саранский возил любовницу на машине, в салоне могли обнаружиться дополнительные улики – Жена сообщила, что у Саранского был автомобиль «Белый ВАЗ-2103». Однако этого автомобиля нигде не оказалось. Машина исчезла, и следователю не оставалось ничего другого, кроме как объявить «Белой Жигули» в розыск. Результатов пока не было. Казалось, что дело безнадежно зависло. И вдруг однажды в кабинете следователя появился сосед Сергея Воронкова Борис Евгеньевич Турский. Вот эту штуку я нашел на лестничной клетке. Набойка от каблука. Каблук маленький. Это, наверное, от женского сапога отлетело. Так точно. И почему это должно меня заинтересовать? Борис Турский нашел набойку возле двери своей квартиры. Она забилась под коврик. Пенсионер удивился. У них ведь последний этаж, и среди жильцов женщин не было. Турский не верил, что наткнулся на реальную улику, но все равно решил отнести находку следователю. На всякий случай. В тот момент Арапов вдруг вспомнил свою первую встречу с Фадиной. У нее была странная походка, как раз из-за того, что на одном из сапог оторвалась набойка. Вспомнил он и обувь Фадиной, и импортная по последней моде. В середине 70-х у советских модниц появился предмет особого вожделения. Сапоги-чулки с мягким голенищем и гладким лакированным низом. На отечественных фабриках такие не производили. Их завозили из-за рубежа. В основном из Чехословакии. Из-за низкого и относительно широкого каблука сапоги чем-то походили на гетры, надетые вместе с калошами. Купить такие в свободной продаже было практически невозможно. Одной из таких счастливец была Елизавета Фадина. Она ездила на симпозиум в братскую Чехословацкую республику и привезла оттуда сверхмодные сапоги. Арапов вместе с оперативником Пановым срочно выехали к ней на квартиру. Я думала, что я ответила на все ваши вопросы. Вам это покажется странным, но не могли бы вы показать мне ваши сапоги? Это действительно странно. Хорошо. Вот, пожалуйста. Я их как раз из ремонта забрала. Простите. Что вы делаете? На старой набойке остались дыры от гвоздей. На самом каблуке тоже были отверстия. В тех же местах не было ни малейшего сомнения, что набойка, найденная в подъезде Воронкова, оторвалась именно от этого сапога. Вы хотите сказать, что в Саранске в той квартире была я? Ну, как минимум, там были ваши сапоги. Бред. Я была здесь, дома. Вы что-то путаете? Простите, но нам придется провести у вас обыск. Квартиру Фадиной осмотрели. В шкафу среди коробок с летней обувью нашли золотое кольцо. Судя по описанию Ирины Саранской, это было обручальное кольцо ее покойного мужа. В свое время его сделали на заказ. Оно отличалось от стандартных. Широкое, плоское и украшено чеканным озором. В аптечке обнаружили бромутал, белый порошок в бумажных пакетиках. Успокоительный препарат, который содержит барбитураты. Приобрести его можно только по рецепту. Судя по описанию супруги убитого, это его кольцо. Как оно у вас оказалось? Да. Вы нашли того, кого искали. Это я убила Саранского. Я никак не могу понять, зачем вы вдруг убили Саранского? Ведь не ради же кошелька. Я же вам говорила. Я не могла его видеть. Не могла слышать, как он смеется, как он заигрывает с другими женщинами. Работу бросить я не могла. Слова Фадиной звучали неубедительно. На допросе она вела себя как студент, который не подготовился к экзамену. Даже простые вопросы загоняли ее в тупик. Итак, чем вы занимались в квартире Саранского? Все тоже. Карнавальная ночь. Хороший фильм. Жаль, что экран был черно-белым. Вот вы его в цвете посмотреть, в кинотеатре. Да, наверное, не скоро теперь. Ну да. Стоп. Почему черно-белый? Арапов отлично помнил, что в квартире стоял новый цветной телевизор. Воронков даже хвастал этим в разговоре. Кроме того, оперативник Панов утверждал, телевизор Саранский не включал. Следователь сказал об этом Фадиной. Та не нашла, что ответить. И просто замолчала. В своей квартире инженер-конструктор Сергей Воронков обнаружил труп приятеля Егора Саранского. В руке погибшего зажаты пассатижи без изоляции. На стене отверстия разобранной розетки. Экспертиза установила, что перед смертью погибший принял огромную дозу успокоительного. В комбинации с алкоголем она стала смертельной. В числе подозреваемых Наталья Озерская, машинистка Института народного хозяйства. Ей принадлежит найденная в ванной комнате помада. Наталья уверяет, помаду оставила за три дня до смерти Егора, а в вечер убийства проводила время в другой компании. Алиби подтвердилось. Жилец соседней квартиры Борис Турский находит у своей входной двери набойку от каблука. Установили. Она оторвалась от модных сапог Елизаветы Фадиной. Бывшая любовница Егора Саранского сознается в убийстве. Но что-то не сходится. Похоже, женщина не говорит всей правды. «Электрон-712» – один из первых советских цветных телевизоров. С 1976 года выпускался Львовским телевизионным заводом. Покупка цветного телевизора была событием для любой семьи. Его с гордостью показывали гостям и соседям. Арапов вспомнил цветной телевизор в квартире Воронкова, и тут его осенило. Фадина последний раз была в той квартире, где убили Саранского давно, до того, как Воронков сменил телевизор. Арапов был уверен, что Фадина, как и говорила, смотрела «Карнавальную ночь» дома по черно-белому телеприемнику. И Саранского в тот вечер не видела. Но зачем тогда лгать и оговаривать себя? Фадина кого-то выгораживает, но кого? Ответ казался очевидным. Скажите, ваша дочь учится на архозе? Да, на втором курсе. А почему вы спрашиваете? Саранский у нее преподает? Допустим, к чему это? Какой размер обуви носит ваша дочь? 37. А у вас сапоги 38. -го. И что-то мне подсказывает, что иногда Оля берет их поносить. Арапов практически не сомневался, что в тот вечер в квартире, где был убит Саранский, была Ольга Фадина, а не Елизавета. Но как это доказать? Возможность появилась, когда в городе нашли автомобиль Саранского. Машина стояла на тротуаре возле небольшого ресторана на окраине. В ресторане Саранского хорошо знали. Администратор рассказал, что машина стоит здесь с понедельника. Егор Андреевич прилично туда выпил. Мы уговорили его ехать домой на такси. Он был один? А, нет, конечно. С молодой девушкой. Как она выглядела? В зале темно, а мы специально на людей не пялимся. По словам администратора, лицо девушки мог видеть некий таксист Санек. В понедельник вечером он отвозил Егора Саранского с девушкой. А вот, кстати, Санек вышел. Санек, привет. Привет. Вот Санек тогда Егор Андреевича с девушкой и отвозил домой. Спасибо. Да не за что. Вспомните, пожалуйста, эту девушку вы отвозили вместе с Саранским? Нет. Уверены? Посмотрите хорошенько. Нет, не она. Такого поворота Арапов не ожидал. Неужели он ошибся? Следователь показал таксисту фотографию Елизаветы Фадиной. Но ее Санек тоже видел впервые. Нет. Волосы темно-русые, но прядь волос у правого биска совсем светлый был. Крашеная что ли. У нее глаза заплаканные. Да, с парнем поссорилась. Ты надолго к ней? Как получится, мама. Мам. Белая прядь в волосах Ксении Самойловой была с самого детства. Скорее всего, это объяснялось генетической особенностью организма. Но в те времена о генетике знали мало. Окружающие считали, что Ксения просто ее красит. Бывало, даже ставили за это на вид на комсомольских собраниях. Однако теперь светлая прядь волос сыграла с Ксенией очень злую шутку. При обыске в ее квартире обнаружили сиреневую блузку. Верхняя пуговичка отличалась от остальных. А остальные были близнецами пуговицы, найденной в квартире Воронкова. Материал блузки оказался идентичным материалу, оставшемуся на оторванной пуговице. Ксения свою вину не признавала, но после того, как таксист опознал в ней спутницу Саранского, не выдержала и заговорила. Я просто хотела защититься от его приставаний. Я думала, он просто уснет, и все. Я все расскажу, как было. Я все сама сделала. Об участии в этом деле вашей подруги Ольги Фадиной нам хорошо известно. И выгораживать ее напрасный труд. Саранский у нас экономику читал. Ксения не была лучшей ученицей в группе. Экономика, которую у них преподавал Саранский, давалась ей с огромным трудом. Саранский неоднократно предлагал девушке встретиться за пределами института И как он это называл, сказать спасибо за науку Ты ведь хочешь сессию сдать? Ну конечно Положение у тебя не очень сейчас Ну что, может сходим сегодня куда-нибудь вечером? Куда? Ну я что-нибудь придумаю Значит да? Вот и отлично. До вечера, Самойлова. До свидания. Ксюш. Согласилась? Сначала да. А теперь думаю, пусть лучше отчислят, чем с этим старым козлом. Успокойся, все будет нормально. Есть у меня одна идея. И что же это за идея? Ольга рассказала подруге, что в аптечке у ее мамы есть сильное успокоительное. Ольга возьмет оттуда несколько пакетиков, Ксения незаметно подмешает порошок в бокал Саранского. Ну, Оля сказала, он просто уснет. И вроде как свидание состоится, а то, что он все проспит, это уже будет его вина. Девушка рассказала, что, зайдя в квартиру, Саранский сразу достал из холодильника бутылку сухого вина. Ты не забыла, когда у нас зачет? Хорошо подготовилась? Я готовлюсь. Сейчас проверим. Пустила момент и высыпала в бокал саранского, содержимое трех пакетиков, которые ей дала Ольга Фадина. что, то готова сдавать зачет? Ты уже готова? А давайте подождем чуть-чуть, подождем, не надо. Давайте чуть-чуть подождем, не спешите. Чуть-чуть подождем, что-то там, Катю, ряжется. Чуть. Надо чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать, что это было? Не понял давление, что ли, упало? Я уже собралась уходить. Но вдруг поняла, что не слышу его дыхания. Подошла ближе, а он весь белый, и пульса нет. И что вы сделали? Я очень испугалась. И Оля позвонила. Она сказала сидеть тихо и не паниковать. Еще спросила адрес и сказала, что сейчас приедет. Ольга и правда приехала быстро. Рассказала подруге, что по пути у нее созрел план. На прошлой неделе в институте от удара током едва не погиб электрик. Ольга решила все обставить так, будто нечто подобное произошло и с Саранским. Девушки убрали со стола бокалы, вымыли их и поставили на место. Бутылку с вином забрали с собой, чтобы выбросить ее по дороге. Ольга нашла в квартире инструменты и аккуратно сняла крышку с розетки. После этого приложила отвертку к руке Саранского, чтобы остались отпечатки пальцев, и бросила ее на пол рядом с телом. А в руку мужчине вложила пассатижи, металлические, без изоляции на ручках. Когда девушке волокли тело Саранского, у него из кармана выпал бумажник. Ольга подняла его, чтобы положить на место, но, подумав, решила забрать с собой. Внутри, кроме денег, было еще обручальное кольцо. Сам бумажник девушка, разумеется, потом выбросила, а все содержимое оставила. В тот день Ольга промочила ноги. Ее сапоги остались сохнуть под батареей. А на дело она обулась в мамины, конечно же, не спросив разрешения. В подъезде девушка оступилась и нечаянно сорвала набойку с каблука. Ольга даже не пыталась ее найти и подобрать. В итоге именно эта мелочь и бдительность соседа Турского вывели сыщиков на правильный след. Погодите, но зачем же вы высыпали все три пакетика? Это же смертельная доза. Я не знаю. Мне Оля сказала. Но она сказала, он просто уснет. Хорошая у вас подруга. Умная. Использовала вас в темную как орудие убийства. Ксения Самойлова не знала правильной дозировки препарата, а вот Ольга Фадина не могла не знать. Успокоительная принимала ее мама, и Ольга внимательно следила, чтобы она не приняла больше, чем нужно. На допросе Ольга утверждала, что Ксения неправильно ее поняла. Она говорила об одном пакетике, а остальные три якобы дала Самойловой для подстраховки. Арапов придерживался другого мнения. Ольга Фадина мстила Саранскому за мать и сознательно устроила так, чтобы Самойлова высыпала в бокал жертвы смертельную дозу. Суд с точки зрения следователя согласился. В зале суда Ксения Самойлова демонстрировала глубокое раскаяние и много раз повторяла, что вовсе не планировала убийство. Судьи поверили ей и вынесли относительно мягкий приговор 5 лет лишения свободы. Девушка отбыла две трети срока и вышла условно-досрочно за примерное поведение. Ольге дали 10 лет, однако в колонии она задержалась еще на 3 года. Дополнительный срок ей накинули за драку с заключенной.